мимоходом, скажем, которая умерла потом в гапсале, в такой нищете, что не на что было купить ей савана и даже груб.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 вывел у двери песком разные фигуры, чтобы следы по нем были сейчас видны, и обошел рунтом все комнаты в доме. Все посты, кроме одного, были заняты проснувшимися ребятишками и девочками, и испитыми, растрепанными, босыми и в лохмотьях. Марта!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 как повислое крыло ушибленной птицы свесилось над портретом, оторванная с одного конца панель, а с другой, едва придерживаемая, гвоздем. Здесь стоял сальный агарок, который барон поспешил зажечь. В этом кабинете ожидал он своего гостя. Явился Никлас Зон.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 Мы друг друга знаем. Я приехал не знакомиться с тобой. Будь по-твоему, за здоровье моего доброго, верного приятеля выпивает рюмку вина. Никлассен взял рюмку и бутылку, сам налил и, произнеся «Да погибнут враги наши!» приложил губы к стеклу, наморщился и выплеснул вино на пол.